Глава сорок восьмая. Кати. После ухода Ромы закрываю дверь и понимаю, что дороги назад нет. Все мои действия происходят словно на автомате, словно внутри что-то сломалось, возможно, разбитое сердце. Треснуло и развалилось на мелкие-мелкие кусочки. Разлетелось в крошку. Прохожу на кухню и наливаю бокал вина. Плевать, теперь уже плевать. Делаю глоток, вместе с которым внутрь, словно льда налили. Холодно, от чувства пустоты внутри. Но теперь лучше так. Спокойно, ни один мускул не дрогнул, набираю Гаю СМС. Мне нужно забрать свои вещи. Отправить. Откидываю телефон на стол и залпом осушаю вино в бокале. Так правильно. Так надо. Он не любит меня. Я ему не нужна. Уверена. Ему нужна свобода. Если бы хотел большего, дальнейшего, если бы хотел семью, не врал бы. Шлёпаю босыми ногами в зал и накидываю на плечи тёплый кардиган. Надо же, замёрзнуть в квартире в середине лета. Июль, а меня трясёт изнутри, как в ознобе. Не успеваю сесть на диван, как слышу стук в дверь. «Рома? Неужели так быстро? Или я выпала из жизни, что не заметила, как прошло два часа его тренировки?» Плетусь к двери, попутно бросая взгляд на так и валяющийся в прихожей букет роз. Пусть сгниют к чёрту. Поворачиваю ключ в замке, открываю и... Сжимаю челюсти, когда вижу на пороге совсем не Рому. Макс. Имя любимого выходит из моих уст со скрипом. Почему мне даже имя произносить его больно? «Пустишь?» — говорит глухо и кивает головой. А я только сейчас замечаю, в каком он состоянии. Растрёпанная светлая шевелюра и тёмные круги под глазами. Осунулся и... Нет, словно состарился на несколько лет за эти всего лишь сутки, что я его не видела. Ему плохо. Очень. И осознание этого глухо отдаётся в груди. Молча отступаю и придерживаю дверь. Жду, пока гость зайдёт. Закрываю. Он проходит в гостиную, бросая попутно взгляд на цветы, но молчит. Ничего не говорит по поводу чужеродного в этой пустой квартире букета. Заходит в гостиную и останавливается посреди комнаты. Тишина в квартире звенит, а воздух искрит. Только если раньше это было от страсти, то теперь от злости и недопонимания. «Мне нужно...» Начинаю озвучивать то, что написала в СМС, но он меня перебивает. «Давай поговорим спокойно, как два взрослых человека». Смотрят на меня любимые глаза. А у меня бунт чувств внутри. И я готова снова разрыдаться. Хочу обнять, хочу прикоснуться и поцеловать. Руки дрожат и трясутся, но перед глазами стоит то мерзкое фото, а в ушах звенят слова Ромки. «Вчера в клубе с Кристиной». Это мгновенно отрезвляет. «О чём ты хочешь поговорить?» Сжимаю челюсти и смотрю прямо в эти потухшие глаза. «Может, о том, что...» «Я не изменял. Слышишь меня?» — говорит, чётко проговаривая каждое слово. А я не верю. Глухо внутри. «Я бы никогда так с тобой не поступил, Кати. Я не знаю, что за фото тебе прислали, но ты мне нужна». «Ты мне нужна. Это сильнее, чем я тебя люблю». «Где ты был вчера?» «В клубе». «С кем?» «С другом». «Ясно». «Что тебе ясно?» — морщится Гаевский, делая шаг ко мне, но я отступаю. «Что для тебя были наши отношения, Макс?» Выдыхая, понимая, что если сейчас он признается в своих чувствах, то не смогу уйти, не смогу оставить. Чувства, они слишком глубоко поселились в сердце. «А для тебя?» — искажает губы мужчины печальная ухмылка. «Не сказал. Снова игра, снова толкает меня на признание. Но этому не бывать. Тебе и правда проще поверить всем вокруг, чем мне, да, детка?» «Что могли быть для меня наши отношения, если я строил в дом, а, Кати?» «Ответь сама, хватит бегать!» Я молчу, упрямо поджимаю губы и молчу. Сердце рвётся из груди, несётся, как с притоком адреналина, гулко отдаваясь в висках. «Сколько ещё мне нужно сделать, чтобы ты поверила?» — говорит Макс, и я вижу, как дрожат его руки, что сжаты в кулаки. «Почему?» — тихо и растерянно. «Почему ты снова веришь не мне, а дурацким фотографиям? Я вижу по взгляду, что обжигает. По упрямой линии губ и хмурым сведённым бровям, что он обижен. Возможно, сильнее, чем я предполагала, но ему больно. Только вот сам виноват. Там дата. Дату можно смонтировать. Номер. Это был почти год, год назад. Ты слышишь меня? Почему тогда ты мне не сказал, что виделся с ней? Голос срывается на крик, неожиданно громко разрезает тишину квартиры своими резкими нотками. «Почему я сказала про встречу с Ромкой, а ты... ты промолчал?» «Потому что я не думал, что это важно!» Рычит Гай и делает ещё один шаг в мою сторону. Но я вскидываю вперёд ладони, останавливая его. «Нет, нельзя пускать его в моё личное пространство, хватит уже!» «Однако я подумала!» Шиплю сквозь зубы. «Я призналась! Я не хотела, чтобы ты узнал от кого-то другого, а ты промолчал!» «Эти двое, Кристина и твой мудак Ромка...» «Играют на твоей доверчивости, а ты, наивная, веришь!» Морщится Макс. «Людям, которые столько раз лгали тебе, ты веришь. Они ведут свои гадские игры, а ты ведёшься. Почему так? Скажи, Катя, я хоть раз тебя обманул, м?» Замолкаю и смотрю в эти грозовые тучи в его глазах. Такой каскад эмоций, что на его лице не выразить словами. Но во главе всего холодная ярость и боль. Думаю, ему сейчас не легче, чем мне. Да игрались в дружбу. «Рома сделал мне предложение. Выпаливаю, прежде чем понимаю, что. Макс на мгновение теряется, но взгляд не отводит. Бью». И я сказала «да». Опять удар. Вижу по взгляду, как сильно задевает его эта новость. И уже сама не знаю, чего хочу больше, кому верить и что делать дальше. Я запуталась, я в тупике. Но почему так сложно просто признаться? Сказать «детка, я тебя люблю, не дури». Нет, он молчит, и следующие слова звучат для меня, как его полное смирение. «Ты его любишь», — кивает Гаевский, пряча руки в карманы брюк. «У меня...» — запинаюсь, не в силах соврать. «Нет, не люблю. Тебя, тебя люблю, но ты молчишь. Неужели вот так спокойно можно отреагировать, если есть любовь? Так спокойно отпустить, если есть чувство? Смириться так просто и даже не попытаться остановить?» «До сих пор», — усмехается Макс, по-своему понимая повисшую паузу. Да. Откашливаюсь, отводя взгляд. У меня есть к нему чувства. Нагло вру и снова смотрю на любимого мужчину. Он стоит передо мной, такой потерянный. Лоб избороздили морщинки от того, что хмурится, а глаза потухли. Гай, мой Гай, так близко и одновременно так далеко. Плечи сутулены, а взгляд. Столько разочарования я не видела в этих синих океанах никогда. «А мне-то что теперь делать со своими чувствами?» Выдыхает мужчина так тихо, что мне кажется, я ослышалась. Стоит, не отрывая взгляда от моих губ, словно приклеенный, улавливая каждое, малейшее движение, каждый мой вздох. «Что?» Выдыхаю и неосознанно делаю шаг вперёд. «Ничего, Кати, забудь!» Машет головой и разворачивается, собираясь уйти. «Макс!» Кидаюсь за ним, хватая за рукав рубашки и вынуждая остановиться. «Почему? Ты вот так молча уйдёшь?» Злюсь то ли на себя, то ли на него. По щекам снова слёзы, а руки трясутся. «Если ты... Если у тебя... Скажи мне, Макс!» «Я устал, Кати». Он морщится слишком много и часто за последние пару минут, что длятся вечность. Самые страшные и тяжёлые минуты в моей пустой жизни. Его глаза покраснели, а губы, сладкие губы, вымучивают улыбку, что режет, словно острым лезвием ножа по сердцу. «Отчего устал? От меня?» Выходит хрипло, и едва-едва. «Бороться один устал». Так спокойно и так уверенно, как умеет только он. Вокруг может быть хаос, внутри ад, но этот голос не дрогнет. «Бороться за нас двоих один устал. Прости, может и правда, хватит», — качает головой мужчина. «Не судьба, в общем. Будь счастлива, детка». Хлопок. Дверь за ним закрылась, оглушительно громко.